Глава 4. Кое как они доковыляли до комнаты на втором этаже. Дерек рухнул на кровать, чувствуя себя медузой, которую выбросила на берег, и теперь ее сушит воздух и ветер, и обратно уже не вернуться. Так всегда бывало после подвалов. Сейчас он лежал и понять не мог, каким святым господним чудом Сумел преодолеть ужас, который его захлёстывал ледяными волнами, и спустился на несколько ступенек в подвал. Хуже всего было то, что теперь Дерек обзавёлся свидетелем. Анна увидела его с самых тёмных сторон, единственный человек, который заглянул в его нутро. Дерек тщательно скрывал свой страх подвалов, об этом не знал никто из коллег и товарищей, но Анна теперь знала, и он ещё не решил, как к этому относиться. Гanze концов сегодня Дерек ее спас два раза. Кастерли придумал свой бесконечный подвал, чтобы подшучивать над незваными гостями. Лестница, которая уходила в подземелье, имела всего один пролет, который повторялся и повторялся, подсовывая идущим искаженные кусочки их прошлого и частицы того, чем в этом доме занимался хозяин. Бывало, гостей вынимали из подвала плачущими, в обгаженном белье. Дерек считал, что бесконечный подвал давно иссяк. Однако надо же, сегодня он умудрился как-то подхватить Анну. Анна, кстати, даже не всхлипывала. Молча сидела рядом с Дереком на краю кровати, держала за руку, словно сестра милосердия. Убитый Арниэль так и валялся на полу кучей тряпья, шестеренок и артефактов. Но она, кажется, его не видела. "Как ты?" спросила Анна. Дерек дернул плечом. "Уже легче. Почему ты так боишься?" не отставала она. "Это ведь просто подвал." Дэреку захотелось усмехнуться. Если бы она знала, что он увидел в просто подвалах, то тоже боялась бы, хотя как знать? Я с севера, негромко произнес он. Крошечный городишко Эверфорд, где никогда ничего не происходит. Родители уехали в столицу, когда мне было два, и умерли от легочного жабса, когда мне было три». Анна молчала, всем своим видом показывая, что внимательно слушает и рассказ Дэрека ей интересен. Её пальцы были сухими и тёплыми, и Дереку не хотелось, чтобы она убрала руку. Я несколько лет бродяжничал, жил в подвалах с остальными бездомными, продолжал Дерек. Маленьким детям очень хорошо подают, знаешь ли. И у нас, у мелкоты, было что-то вроде своего божества. Хушу, иногда такой звук бывает в подвалах, и кажется, будто кто-то шелестит одеждой и дышит. Когда мы его слышали, то шептались, что это хушу идёт. У нас было что-то вроде алтаря в одном из подвалов. Мы клали на него монетки или кусочки еды и говорили, что теперь Хушу смилуется и не тронет нас. Он умолк. Все, что случилось потом, Дерек сотню, тысячу раз разобрал с точки зрения криминалистики. В подвалах бывает скапливаются газы, которые вызывают галлюцинации. Подвальное общество далеко от светского, и нравы в нем весьма впечатляющие, но это не убирало его страха, никак не убирало А что потом? спросила Анна. В убитом орниэле что-то зажужжало и защёлкнуло. Она толкнула его ногой и сообщила: "Механизм в корпусе сдох". Дэрку улыбнулся. "Хорошо, что сдох. Еще одной драки сегодня он бы не вынес". Потом Хушу пришел и съел одного из моих приятелей. Джереми болел, не мог пойти собирать милостыню и не принес жертву. И Хушу перегрыз ему глотку. Конечно, глотку никто не перегрызал. Бедолага Джереми попал в какую-то разборку со взрослыми обитателями подвала, и они не стали церемониться с сопляком. Труп бросили в одном из подвальных закоулков, и за него взялись крысы. Длинная фигура в красном плаще с костлявыми трёхпалыми руками, которая склонилась над телом мальчика, просто привиделась Дыраку. В те дни он тоже болел, жар выкручивал кости, и было ясно: сначала ушёл Джереми, потом уйдёт он. Анна ахнула, зажала рот ладонью. И Дерек видел, что она искренна в своём страхе и сочувствии. "А ты?" прошептала она. Сильнее сжала его руку, словно хотела вытащить из того подземелья, где призрачная фигура алого божества пожирала несчастного Джереми. "А мне повезло", усмехнулся Дерек. "Попал в облаву на бездомных. Меня отправили в приют, отмыли и откормили. Потом нашлись опекуны. В общем, всё сложилось как нельзя лучше. Хушу я больше не видел". Неудивительно, что ты боишься, вздохнула Анна и погладила Деррика по голове. Ты лежи, отдыхай. Может, хочешь чаю или поесть? Деррик улыбнулся. Кажется, свидетель темноты в его душе уже не так напуган, и даже сочувствует. "Хочу убраться отсюда поскорее", ответил он. "Может, займётесь нашим гостем? Раз он мёртв, то мы можем вернуться домой на какое-то время". У них действительно была фора. Присланный убийца погиб. Его хозяева не сразу узнают об этом, так что у них есть время, чтобы разузнать о нападавшем побольше и нагрянуть к Итану Конеру. Не может быть, чтобы с фабричной ленты его предприятия сходили орниэли, способные убивать людей, а он бы об этом не знал. И еще Деррику надо было пойти навстречу к кораблю Королевы Марии и заглянуть бы еще в тот театрик, пообщаться с прелестной Анжелиной, выяснить, зачем она рассказала о визите Деррика тому, кто охотился на Анну. А ведь рассказала, он не сомневался. "Займусь", решительно кивнула Анна. "Прямо сейчас. Можешь сделать света побольше". Да, это был тот самый орниэль, который сегодня напал на неё в квартире Дерека. Его можно было восстановить на фабрике. Удары ножей лишь перерезали двигательные каналы, которые шли от мозга к телу. Но Анна меньше всего хотела, чтобы этот орнель попал на фабрику. Дерек похлопал в ладоши, оживляя заклинание светлячка, и комната залилась золотистым светом, вполне достаточным для вскрытия. Избавив орнеля от одежды, Анна сказала: "Нам бы забрать его артефакты, часть ещё действует и они дорого стоят". Дерек усмехнулся. Он был уже не так бледен, и Анна вздохнула с определённым облегчением. Теперь она успокоилась, видя, что инквизитор не собирается умирать, а значит, не всё потеряно. Её сотряхивало, словно по телу пробегали разряды электрического тока. Голова была свежей и ясной, пальцы ныли, мышцы ног болели, словно Анна бегала весь день. Она примерно понимала, почему так. Слишком многое пришлось испытать и пережить за этот день и эту ночь. Слишком разные чувства раздирали её на части, прежде чем Анна смогла успокоиться и понять, Если человек преодолевает свой страх, чтобы тебя спасти, то он не так уж плох. Мне нравится твой подход, очень разумно, улыбнулся Дырек, сел на кровати, провёл ладонями по лицу. Анна улыбнулась в ответ. Уверенными движениями она вскрыла панели управления на голове и спине, которые давали доступ к артефактам и механизмам, и принялась извлекать серебряные пластинки, исписанные рунами. С каждым ее движением Арнель превращался в груду металла, а не живое, разумное существо. "Да, это точно фабрика отца", сказала Анна, вынимая блок управления корпусом. "Вот клейма мастеров, вот наши детали. Хотя о чем я говорю? Арнели производим только мы. Если бы была еще фабрика, то я бы знала". Ей вдруг сделалось холодно и очень одиноко. Они с отцом создавали идеальных существ, а кто-то взял и изгадил весь их замысел вторгся в него, изменил исковеркал. сковеркал. Арнели не должны были убивать. Их создавали не за этим, но пришла чужая воля и превратила их в убийц, в монстров похлеще того хушу, о котором рассказывал Дерек. Может быть, кто-то из мастеров работал по постороннему заказу, уточнил Дерек. Анна печально улыбнулась и принялась доставать новые детали. Часть мозга работала на сарманских рубинах, и их тоже надо было забрать. Ей не хотелось оставлять в или хоть что-то, что дало бы возможность его восстановить в прежнем виде. Невозможно, ответила Анна. Над каждым орнелем работает целая команда мастеров. Это, ну, я не знаю, не мебель, когда можно сколотить табуреты из остатков и продать на сторону. Дырек понимающе кивнул. Анна вынула пластинку спецификации и прочла: "KL B16 195 ИЗ 156". Его звали Кайл, сказала она Дыреку произведён на первой линии фабричной ленты в 95-ом отсеке по индивидуальному заказу номер 156. Значит, об этом Орнели есть вся информация на фабрике, и Итан Конер о ней знает, потому что отец не подписывал документов на производство, я была бы в курсе. А значит, подписал Итан. А перед тем, как подписать, он изучил все характеристики и знал, что у этого Орнели изменены рабочие блоки. Глаза дыроко неприятно сверкнули. Он снова сделался похож на хищника, готового к броску, как в тот момент, когда стоял у дверей со своими ножами и ждал убийцу. "Отлично", произнёс он. «Это улика, как и ободранная рука. Итан мог уничтожить документы на фабрике". "Мог", кивнула Анна. "И наверняка это сделал. Но тут можно спалить все бумаги, можно не вкладывать эту пластинку, всё равно ясно, откуда он взялся, потому что никто больше не производит Орнели, только фабрика Коноров". Он может свалить всё на твоего отца, сказать, что это именно Гейб Коннер приказал создать этого Кайла. Тогда у него чистые руки. Он мог и не знать об этом Арнели. Да, создаётся модель на фабричной ленте, но Итан Коннер не заглядывал ей в голову, а Гейб понимал, что ты этого не одобришь, поэтому и не рассказал тебе о Кайле. Анна устало убрала один из ключей футляр. Если они придут к Итану Коннору с отрядом полиции и этой пластинкой, то он скажет, что во всем виноват покойный брат. Изготовление арнелей – долгий и сложный процесс. Он при всем желании не смог бы создать и проработать действующую модель за неделю. Значит, отвечать придется покойнику. А смертвецов не великий спрос. Отец никогда бы на такое не пошел», – пробормотала Анна, чувствуя, как в носу начинает щипать, а глаза жечь. только бы не расплакаться от всего этого. Просто потому, что придумал Арниэли не для убийств, а для жизни. Он не отказывался создавать проституток для борделей, парировал Дерек. А раз так, то и убийцу бы создал. Вопрос только в том, сколько ему за это заплатили. Он сделал паузу и добавил: Именно так, скажет твой дядюшка. и поверят ему, а не тебе. Гений создал искусственного убийцу, и погиб от его руки. Анна вздохнула, выпрямилась. Что ещё с ним нужно сделать? Ничего, ответил Дерек. Отдыхай, я законсервирую его в одной из комнат. Корабль Королевы Марии носил гордое название Непреклонный. Уже много лет он стоял на рейде на Хасуре, реке, которая протекала через столицу. Когда-то корабль участвовал в войне семи государей, а потом ходил в кругосветное путешествие с малым морским корпусом. Но эти славные времена были позади. И теперь он стал памятником самому себе, ржавел и гнил. Когда-то о нем легком, почти парящим над водой, говорили: "Так хорош, что трудно лучше". Но теперь непреклонный казался лишь дряхлой развалиной, мертвецом, который забыл, что умер. Снег, который утих ночью, утром повалил с утроенной силой. Все размазывалось, таяло в белизне, и дерек вдруг подумал: "Хоть бы мороз Тогда это белое и чистое не станет расквашиваться под ногами. Оно застынет, обретет все оттенки синего и сиреневого, и золото фонарей, которое расплескается вечером по ветвям, превратит город в сказочные чертоги. Оставив Анну в своей квартире, где соседи уже починили дверь, он шел сквозь метель и думал, что место для встречи выбрано идеально. Набережная Хасури в этом месте была прямой, как стрела. Спрятаться было негде. И если Джон придет навстречу, то Дерек увидит издалека и его, и возможных нападающих. В десять утра он зашел в маленькое кафе напротив корабля, взял большую чашку кофе и бутерброд с сыром и ветчиной и сел в дальнем углу, так чтобы видеть непреклонный. Кафе было из приличных. Здесь к посетителям подходила официантка в клетчатом платье и кружевном фартуке, а в воздухе не витал ароматов с кухни. Столица жила своей обычной жизнью. Немногочисленные курсистки в тёмных пальто и белых шляпках шли на занятия в педагогический колледж, заливисто смеясь и перебрасываясь снежками. Проезжали экипажи, спешили на службу припоздавшие чиновники и почтальоны с ярко-жёлтыми сумками на боках, торопились разнести письма. Джона не было. Дерек съел бутерброд, заказал ещё кофе и взял газету. Хаумийские новости были бесплатные и лежали на каждом столе. На четвёртой странице хвалили комический талант Анджелины Л4, которая готовилась к роли Розины в скорой премьере "Сельской кокетки". Изящные часы на стене показали половину двенадцатого. Джон просто обязан был прийти раньше, бросить взгляд на место встречи, понять, откуда могут нанести удар. Если ты скрываешься, то должен быть осторожен и не приходить минута в минуту туда, где тебя ждёт тот, кто пообещал снять кожу с твоей хозяйки. Неужели ему всё равно? Ещё кофе. Официантка смотрела на Деррика с вполне определенным кокетством. От кофе он отказался и когда часы показали без одной минуты полдень, расплатился и вышел на улицу. Длинная стрела набережной летела сквозь снег, и никто, хотя бы отдаленно похожий на Джона А1, не появился на ней. Деррик неторопливо прошёл взад-вперёд мимо непреклонного, стараясь не смотреть по сторонам слишком уж откровенно. Нет, к нему никто не спешил. По дороге ехали экипажи, разбрызгивая грязный снег из-под колёс и копыт. Прошла гуляющая парочка, и кавалер так и пел своей даме, что отвезёт её на ликийские пляжи. Дворник махал своей метлой, понимая, как напрасен его труд в метель. Дворник. Когда Дерек сидел в кафе, его ещё не было на набережной. Он перешёл дорогу от крохотной старой церквушки несколько минут назад. Дерек прикрыл глаза, повёл запястьями, оживляя метательные ножи. И небрежным шагом гуляющего светского человека пошёл прочь от непреклонного в сторону дворника. Высоченный мужчина в тулупе и перчатках с растрёпанной бородищей и шапки, надвинутой чуть ли не до бровей. Дэрк узнал эту бороду. Вчера она украшала дядюшку одной из невест Мишеля. Такие же рыжеватые завитки, такой же, в общем-то, неухоженный вид. Джон А1 махал метлой, напевая народную песенку о девице под яблоней. Когда Дерек приблизился, Он негромко спросил: "Анна жива?" Дерек остановился. Арнель смотрел на него цепко и пристально. Впрочем, сейчас, в перчатках, которые закрывали рисунок на ладонях, одежде и гриме, он ничем не напоминал Арнеля. Обычный человек. пройдешь мимо такого и не вспомнишь, что видел. "Жива", ответил он, не кстати вспомнив, как ночью спускался в бесконечный подвал Кастерли, чтобы вытащить Анну. "И будет жить". Пока я этого хочу, Джон кивнул, одарив Дерека очень неприятным взглядом из подлобья, снова взмахнул метлой, посмотрел так, словно прикидывал, как бы побыстрее выпустить кишки из инквизиторской сволочи, которая осмелилась держать Анну в заперти. Я не убивал Гейба Конера, глухо произнес он. Когда я уходил из дома, то Гейб еще был жив. Я знаю, кивнул Дерек. Вы невиновны, и я могу это доказать. Вам больше незачем скрываться, Джон усмехнулся, Провел ладонью по бороде, словно хотел проверить, не отклеилась ли. Вы ничего не знаете, господин старший следователь, откликнулся он. Передайте Анне, что я люблю ее и не могу вернуться. Мое возвращение способно ее убить. Дырок понимающе кивнул, и ему на мгновение сделалось очень тоскливо. Что могла эта кукла знать о любви? Джон А1 просто имитировал поведение людей в разных обстоятельствах. То, что он сказал, могло бы прозвучать со сцены. Вы как-то связаны с документами Гейба Конера, сказал Дерек. Дьявольщина. Этот Джон прекрасно замаскировался, но сейчас они привлекали внимание. Вы знаете, где они? Джон кивнул. Нет, барин. Я уж тут который день мету, а портсигара вашего не находил, ответил он с чеканным северным выговором мимо шла компания молодёжи, передавая по кругу фляжку с горячим вином. Но я ещё почищу, не извольте беспокоиться. Дали бы монетку бедному человеку на поддержание души. Дэрк послушно протянул ему серебряную коруну. то ли милостыню подал, то ли эта монета потом будет служить опознавательным знаком для связи. Джон кивнул, убрал деньги в карман. Когда гуляки прошли, он едва слышно сказал: "Поклянитесь, что ничего не сделаете с Анной, что она будет жива и здорова. Клянусь ответил Дерек. Возможно, Джон не понимал до конца, что люди способны нарушать клятвы. Арнель вновь качнул головой. Хорошо. Сегодня вечером приходите на спектакль. Анжелина играет в Красавице из Неаполя. Я буду ждать вас в своей гримёрке, и пусть Анна будет с вами. Значит, театр. Мы там будем у всех на виду. Меня узнают. Узнав, что Дерек видел Джона, Анна почувствовала слабость в ногах и искреннюю, почти детскую обиду. Он был жив и здоров. Он скрывался у этой Анжелины и даже не подал весточку, не написал хоть слова. Мы можем не идти на пьесу. Дерек сел на диван и устало вытянул ноги. Просто пройдем в гримерку Анжелины и будем ждать там. Люблю и не могу вернуться, повторила Анна. Тоска усилилась, сжала в объятиях Она переложила свои перчатки с одной стороны дивана на другую, просто чтобы чем-то заняться и не думать. Люблю. Люблю. Отец хотел именно этого, чтобы со временем Арнели перестали воспринимать себя как механизм с набором команд и окончательно превратились в живых, разумных существ. Вот это и случилось. Анжелина блистала на сцене, и ее игра не была подражанием тем актерам, которых она видела прежде, а Джон любил И от этого было одновременно очень хорошо и очень горько, Дерек вздохнул, задумчиво запустил пальцы в волосы. Теперь, когда он перестал носить эту дурацкую дульку на затылке, весь его вид обрел очень спокойное, почти благородное выражение. "Почему это возвращение убьет меня?" негромко, словно боясь спугнуть что-то очень важное, спросила Анна. Дерек откинулся на спинку дивана, вздохнул, словно собираясь с мыслями и ответил вопросом на вопрос. Что такое ССМ? Анна торопела посмотрела на него. Нет, он не мог об этом узнать. Никто не мог. Видно, что-то отразилось в её лице, потому что Дерек устало произнёс: "Анна, в твоих интересах сейчас рассказать мне всю правду. Это тебя спасёт и Джона тоже". ССМ это собор святой Марфы, откликнулась Анна и не узнала своего голоса, жалобного и слабого. Так его обозначают везде, во всех каталогах. Правду, отчеканил Дерек, и его ноздри нервно дрогнули, словно прямо сейчас, в эту минуту, в мире происходило что-то очень плохое, и он не мог не исправить это, не спасти тех, кто был ему дорог. "Санота, сотта мартавело", ответила Анна на старохамиском. «Придет величайший муж". Это изписание о конце света и спасении, отец так называл Джона. Он верил, что с орниелями начнется новая эпоха, что весь мир изменится. Дерек вздохнул, словно должен был заговорить о чем то очень важном и не мог решиться. Анна, сейчас ты должна рассказать мне все, что знаешь о той информации, которую собрал твой отец. Все, не упуская ни одной мелочи. Возможно, Гейба Конора убили, потому что он все про всех знал. И не хотел отдать все, что собрал, когда его убедительно об этом попросили. Какое-то время Анна сидела молча, глядя на учебник ликийского языка в стопке книг, и в голове крутилась одна единственная мысль: он все знает. Дерк молчал. Анна пыталась понять, вдруг он ей все таки или враг, и ничего не могла решить. Он требовал, чтобы она сказала правду, и она не знала, что говорить. Неужели ты не хочешь найти убийц Гейба Конера? С искренней горечью спросил Дерек: "Их уже ищут?" ответила Анна. "Обыскивают собор Святой Марфы. Рассказывай уже", устало вздохнул Дерек. "Не хочу я из тебя правду клещами вынимать". Анна не знала, с чего начать, и начала сначала. С того момента, как поняла, что отец не просто создает набор команд для Арнели, анализируя информацию и поведение самых разных людей. Он собирал данные обо всех маломальски значимых жителях Хаумы банкирах, предпринимателях, ученых, военных. Гейб Конер не собирался кого-то шантажировать или что-то в этом роде. Он хотел собрать идеальные поведенческие образцы для своих орниэлей. Они не должны быть курьерами и слугами. Однажды сказал он: "Орниэлям следует занять самое высокое место в мире, а для этого они должны изучать тех, кто наверху. Отбросить ту грязь и подлость, которую увидят и взять решительность, предприимчивость и веру в себя. Представь, каким цветущим садом они сделают мир, когда будут лишены людских пороков. Дерк снова запустил руки в волосы, и Анне хотелось взять его за запястье и удержать. То есть он творил идеальных людей и для того, чтобы они поняли, что хорошо, а что плохо, собрал свою базу, вздохнул он. За это его и убили. И теперь ищут то, что собрал Гейб Конер в соборе Святой Марфы. Джон может быть в курсе, поэтому Сантора и искал именно его, а не Арниэля с ободранными руками. И поэтому Итан Конер ищет тебя. Ты-то наверняка все знаешь о делах отца и понимаешь, что обиднее всего. Анна только плечами пожала. Сейчас ею овладела какая-то душевная опустошенность. Словно рассказав дерку о делах отца, она выплеснула из себя все свое прошлое. Всё, что было ценно, и ничего не осталось. То, что меня держат за дурака, сердито произнёс Дерек, и Анна заметила, что на его лице проступил нервный румянец. И надеются, что я оправдаю их надежды, принесу тебя и Джона на серебряном подносе. Анна сумела отстранить от себя то, что произошло ночью, но сейчас перед ней снова всплыло лицо Дерека, который кромсал убитого Варнеля, и в животе шевельнулся ледяной ком. Шрамы на руках начали противно ныть. Ты всегда убиваешь тех ведьм, на которых охотишься, спросила Анна. И стертый ковер под ногами вдруг превратился в иззубренный край Палынии, и она почти падала вниз, во тьму, в ледяную, зимнюю воду. "Всегда", кивнул Дерек. "Я всегда делаю свою работу до конца. Поэтому меня и наняли сейчас, и я собираюсь разобраться во всем тоже до конца. Знаешь почему?" Анна не знала потому что мне всегда нужна правда, ответил Дерек. Правда и справедливость. Анне захотелось рассмеяться. Не нужна ему никакая правда. Он лишь хочет подняться как можно выше, чтобы никогда не вспоминать об этом доме и стоптанном ковре, коробке дорогого чая на грубо сколоченной полке, в своём сиротстве и подвале, в котором Хушу перегрызает глотки детям. А если для того, чтобы подняться, надо будет убить ее и Джона, что ж, он убьет. Но по крайней мере, пока Дерек Тоби был на ее стороне. Если бы он хотел, то давно отвел бы Анну к доброму дядешке Итану Коннору. дядешке, который притворялся лучшим другом ее отца и говорил: «Это ведьминское отродье тебя очаровало, иначе ты не удочерил бы ее». Анна подслушивала стоя в тихом полумраке возле отцовского кабинета, ловила тяжелые, режущие слова и боялась, что Гейб поверит, поверит и выставит ее прочь смогла бы она выжить в том подвале, в котором маленький дерок клал на алтарь хушу кусочки хлеба. Анна прекрасно понимала, каким будет ответ. Хорошо, кивнула она, пока главное встретиться с Джоном, а там будет видно. Тогда давай собираться. Сегодня Анжелина л 4 блистала в красавице из Неаполя играла бойкую служанку, которая поменялась местами с госпожой. Театр был полон. В фойе вкатывались тяжёлые цветочные волны, и Анна заметила с той небрежностью, за которой обычно прячут глубокое и горькое чувство. Надо же, у неё много поклонников. Дерек лишь пожал плечами. Анна выглядела расстроенной, и он во многом её понимал. Неприятно знать, что тот, кого ты любишь, скрывался всё это время у другой женщины. И наверняка их общение было тесным и недружеским. Арнели копируют поведение людей, и Дерек слишком хорошо знал людей, чтобы сказать точно. Анжелина не стала бы прятать Джона и гримировать его всё это время просто потому, что он попросил. Может быть, купить Анне цветы, просто для того, чтобы она не расстраивалась, чтобы вспомнила, что она прелестная барышня, намного лучше любой Арнели. Нет, пожалуй, Анна исхлещет Дерека этим букетом или решит, что он вздумал за ней ухаживать. А он меньше всего сейчас хотел начинать любовные отношения и без того дел хватало. После встречи с Джоном он отправился к собору Святой Марфы и обнаружил, что храм закрыт. Табличка на дверях гласила, что в соборе начали реставрацию, службы пока не проводятся. И Дерек почти прочёл ненаписанное пожелание убираться отсюда по добру по здорову. Он потянул на себя дверь. Открыто. И скользнув в собор, Увидел уже знакомых черных муравьев и принца Эвгара. Ты же понимаешь, на нее смотрят как на диковинку, равнодушно ответил Дерек, давая Анне понять, что уж его-то Анжелина нисколько не заинтересовала. Они стояли возле контрфорса старинного здания по соседству, так чтобы видеть всех входящих в театр и оставаться незамеченными. Фонарь возле дома не горел, здесь все тонуло во тьме, и Дерек видел, как к театру прибывают все новые и новые экипажи. "Прися её хвалит», — сказала Анна. "Всегда хвалила. Отец пытался понять, что такое талант: божья искра или то, что просто можно наработать. Анжелину учили лучшие педагоги. Она прекрасно играет. Но она не живая, она никогда не сможет импровизировать или показать искреннее чувство". Анна усмехнулась, машинально провела пальцами по ладони, там, где под перчаткой змеилась почти незаметная нитка шрама. Интересно, представляла ли она свои ампутированные пальцы? Думала о том, как они могли бы выглядеть сейчас. Все эти искренние чувства на сцене просто результат долгой работы, вздохнула Анна. «Воспроизведение мимики, поворота головы, тона голоса тех, кто уже делал такое раньше. Ты всё-таки ревнуешь, считаешь Арниэли личностями со своими мыслями и чувствами, а Анжелину нет. Глаза Анны свирепо сверкнули в полумраке, и Дерек подумал, что она снова бросит в него снежком. Но она лишь вздохнула. Думаешь, что я пытаюсь принизить соперницу? «Думаю, что кукла, набитая шестерёнками, тебе не соперница? Анна вздохнула. Экипажи постепенно разъезжались, освобождая дорогу. Последние ручейки человеческой реки вливались в распахнутые двери. Когда начнётся спектакль, то они войдут в театр. Дерек махнёт жетоном И поведёт Анну в гримёрку прекрасной Арниэли. У неё есть сова, ты знаешь? Никогда не думал, что кукла может завести себе питомца. Анна пожала плечами. Дерк ждал, что она будет приплясывать на месте от нетерпения и спешить к театру со всех ног, чтобы увидеть Джона. Но она спокойно стояла рядом с ним и ждала. "Это сейчас модно", ответила она. "Да и вообще, отец считал, что Арниэли должны понять, что такое любовь". А питомцы для этого прекрасно подходят. Они любят хозяев просто потому, что те есть на свете. Теперь уже Дерек пожал плечами. У него никогда не было питомцев. Домашнее животное не вписывалось в нервный ритм его жизни. Кто в конце концов будет кормить кота или выгуливать собаку, пока он неделями гоняется за ведьмами по всей стране? Последний зритель, молодой мужчина в чёрном пальто нараспашку, распашку, вошёл в театр, и Дерек сказал себе: "Скоро Зрители сейчас рассаживались по местам, предвкушая спектакль, и среди них была он дернул головой, втянул носом сырой и теплый воздух, пытаясь поймать ленту запаха, тонкую, едва уловимую. Да, все верно, там была ведьма. Анна испуганно посмотрела на Деррика, словно не могла взять в толк, почему он сейчас так трясет головой. В ухо ему, что ли, что-то попало? Да, ведьма была среди зрителей, и разбирая оттенки ее магии, Дерек понял, что она законопослушна, просто женщина с даром, которая не пошла в артефакторику. Вот ведь как получается: магия и артефакторика достойные и солидные науки, на которых держится мир. Как правило, они привлекают мужчин с даром, которые хотят хорошо зарабатывать. Одаренные женщины редко развивают то, чем наградила их природа. У женщины без того немало забот и хлопот, одни домашние дела чего стоят? Когда одной рукой готовишь обед, а другой качаешь колыбель, то тебе просто некогда думать о магии. Ты просто живёшь с ней, как, например, с цветом своих волос или глаз. Есть и есть. Но иногда случается так, что магический дар искривляется. В нём возникают червоточины, которые постепенно превращают тихую мать семейства в жестокую ведьму. Склериттан Венхорн так и было. После потери ребёнка при родах её магия стала гнить. Дерек обозначил для себя этот процесс именно когниением. Если раньше Клэрритон спокойно жила, никак не используя то, чем ее наградила природа, то после своей потери она изменилась, резко и навсегда. Иногда Дерек думал, что однажды наступит такое время, и ведьм будут лечить, исправлять то, что с ними случилось. "Дерек", негромко окликнула его Анна. "Что случилось?" Дерек опустил голову, зажмурился, с силой сжал переносицу. Всё в порядке, просто там ведьма, ответил он. На наше с тобой счастье она законопослушна, с её даром всё в порядке. Анна улыбнулась. Мне всегда хотелось сильного дара, сообщила она, чтобы стать самым лучшим артефактором Хаумы. Но что есть, то есть. Мягко прозвенел звонок, сообщая, что спектакль начнётся через несколько минут. Дерек взял Анну под локоть. Они быстро перешли дорогу и двинулись к театру. Сквозь высокие стеклянные двери было видно, что фойе опустело и в нём приглушили свет. Возле дверей маячила старушка в тёмно-сером платье. Когда Дерек и Анна вошли, она сказала чуть ли не сукаризной: "Опаздываете, молодые люди. Спектакль уже начинается". Дерек показал ей свой жетон, и старушка вздохнула. "Чем могу помочь инквизиции?" поинтересовалась она. "Просто не мешайте". Ответил Дерек. Операция согласована. Никто не пострадает. Спектакль пройдёт как обычно. Наверное, эта старушка когда-то была актрисой и не смогла покинуть театр, когда для неё не стало ролей. Нормальный ход спектакля был для неё святыней. Хорошо, кивнула она и отошла в сторону, давая им пройти. Фойе и коридор тонули в бархатном полумраке. Дерек провёл Анну мимо закрытых дверей гримёрки Анжелины, толкнул дверь плечом. Она открылась, выпустив в коридор полосу света, и внутри сердито угукнула сова. Анна рванулась в гримёрку, почти оттолкнув Дерека. "Джон!" Это было похоже на последний вздох, с которым душа вырывается из тела. И Дерек невольно задался вопросом: "Ну как вообще можно настолько сильно привязаться к кукле? Как можно её любить?" Он вошёл в гримёрку, прикрыл за собой дверь. Арнелл обнимал Анну, зарывшись лицом в ее волосы, а она прильнула к нему с таким отчаянным и горьким теплом, что Дерек ощутил едва уловимую досаду. Можно спасать девушку от убийцы, можно дать ей крышу над головой и защиту, можно вытащить из ужасов бесконечного подвала Кастерли, но она не будет обнимать тебя вот так. Ты жива, слава богу. Джон отстранил Анну от себя, посмотрел ей в лицо и потом перевёл взгляд на Деррика, убедился, что он не причинил Анне вреда. "Джон", вздохнула Анна и почти без сил опустилась на диванчик. Джон сел рядом, она сжала его руку, и Деррику показалось, что он находится на сцене. Эпизод "Двое влюблённых и третий лишний". Это раздражало, и он злился на себя, потому что ему, в общем-то, не из за чего было кипятиться. "Я тебя искала всё это время", продолжала Анна. Джон отцовские базы по Пахаоми. "Да", кивнул Арнель. "Да, они у меня есть, они во мне. Я должен уехать отсюда как можно дальше, Анна, скрыться. Меня не должны найти. Я обещал Создателю, что всё сберегу. Тебя с твоей начинкой не перестанут искать", угрюмо сообщил Дерек. "И никто никуда не поедет, пока я не узнаю правду". Джон посмотрел на него так, словно только что понял, что в гримёрке есть кто-то ещё. Так глубоко он погрузился в короткий разговор с Анной. Дереку было не по себе. Сейчас Джон слишком уж напоминал человека. Даже рисунки на ладонях казались просто узором на перчатках. Какая правда вам нужна? угрюмо спросил Джон. Кто создал Кайла? Вернее, почему приказу он был создан? Улыбка Джона стала печальной. Анна по-прежнему не выпускала его руку, и Дерек подумал: он всего лишь механизм, который имитирует человеческое поведение. Его научили, как себя вести, и он просто воспроизводит то, что ему дает набор команд, слушает свой внутренний голос. Это индивидуальный заказ, оплачен с анонимного счета», ответил Джон. Он выглядел так, словно ему по-настоящему было тоскливо, словно он в самом деле горевал по убитому создателю. Его полностью принял и оформил Итан Конер, не ставя в известность брата. Создатель тогда был слишком занят, Он отбивался от тех, кто хотел получить доступ к его базе и предлагал ему работу, так что Итан смог все спокойно провернуть. Отлично, подумал Дерек. У меня есть улики и свидетель. Получу орден, и Итана Конера можно брать под белые рученьки хоть сегодня. Кто отдал приказ убить Гейба Конера? Улыбка Джона сделалась болезненно горькой. Она опустила голову, словно пыталась скрыть слезы. Я не знаю. Ответил Джон. Всё это время я пытался разобраться. У Итана не было мотива. Видите ли, он прекрасный делец, но даже прекрасному дельцу надо что-то продавать. А если создатель не создаёт ничего нового, то чем торговать? Ну и то как раз и создал новое, хмыкнул Дерек. Убийцу. Я много думал об этом, Джон вздохнул. Арне убийца — это в самом деле новый поворот. Даже представлять не хочу, сколько заказчиков будет на такую модель. У Итана Конера на уме только деньги и выгоды. Он наверняка уже перенастроил ленты фабрики под выпуск таких Кайлов. А вот это уже мотив, сказал Дерек. Гейб мог догадаться о затее брата. и Итан приказал Кайлу убить его. Сверху ударила музыка. Сова заухала, приплясывая на своей жердочке. Джон поднял глаза к потолку и произнес. «Все». «Анжелина сейчас придёт. Её новый выход уже после антракта. Анна заёрзала на диване, словно меньше всего хотела встретиться с соперницей. Через несколько минут появилась Анжелина. Вошла в гримёрку лёгкой, летящей походкой богини, которая из каприза спустилась к смертным. Бросила беглый взгляд на Деррика и сказала: "А, вы уже здесь?" "Здесь", кивнул Дерек. Анжелина опустилась в кресло, заложила ногу на ногу. Упавшие складки платья служанки открыли её почти до бёдер. И очень хочу узнать, кто же это направил ко мне Кайла. Анжелина одарила его той улыбкой, которую обожали её поклонники, которые она скопировала у кого-то из актрис или светских стерв. Протянула руку к сове, птица осторожно переступила на её запястье. Я, не стала скрывать Эрнель. От вас просто разила госпожой Кло. Я знала, что её ищут, и помогла найти. Анна изменилась в лице. Если до этого Дерек видел гордую, стойкую и даже заносчивую девушку, то сейчас перед ним был ребёнок, которого предали взрослые. Джон сжал и разжал кулаки, и Дерек невольно задался вопросом: поколотит он Анжелину или нет? Он бы на его месте поколотил. "Отлично", кивнул Дерек. "Сотрудничество со следствием вам зачтётся. И почему же вы это сделали?" Во взгляде Анжелины расплескалась самая настоящая ненависть. Имитация, напомнил себе Дерек. Она просто воспроизводит то, что уже видела. Потому что я не хочу, чтобы она была, процедила Анжелина, и сова свирепо угукнула, словно повторила это: не хочу. Потому что я лучше, чем она. И Джон, Анжелина сделала поистине трагическую паузу. Джон это увидит рано или поздно. Увидит и поймет, кто ищет в нем игрушку для своих забав, а кто видит равного, того с кем можно идти рядом, и подсказала Кайлу, который и так ее искал, за кем нужно проследить. Дереку захотелось схватиться за голову. Анжелина ревновала Джона Канни и направила к ней убийцу. Это было нелепо и смешно. Это было ужасно. Анна смотрела так, словно утратила слова. Дерек прикидывал, что делать дальше: вызывать полицию, вести всю компанию к соброри или вызывать Эвгера, потому что дело практически раскрыто. Ведьма! раскатился по театру многоголосый крик. Ведьма! Дереку показалось, что пол качнулся под ногами. По стенам прокатилось что-то отдаленно похожее на вибрацию, и он ощутил, как волосы шевельнулись на голове. Джон вскочил с дивана, обхватив Анну и прижав к себе. Анжелина осталась неподвижной. Сова на её руке прекратила топорщить перья и прикрыла янтарные глаза. Анжелина улыбнулась, тонко, соблазнительно. Это к вам, господин старший следователь. Не заставляйте её ждать.